Настасья Филипповна, у окна. Князь и Рогожин не садились, да их и не пригласили садиться. Князь с недоумением и как бы болью опять поглядел на Рогожина, тот улыбался все прежнюю своей улыбкой. Молчание продолжалось еще несколько мгновений. Какое-то зловещее ощущение прошло наконец по лицу Настасьи Филипповны. Взгляд ее становился упорен, тверд и почти ненавистен.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 что она сидит теперь с этой женщиной в доме этой женщины и нуждается в ее ответе. При первых звуках голоса Настаси Филипповны как бы содрогание прошло по ее телу. Все это, конечно, очень хорошо заметила эта женщина. «Вы все понимаете. Вы нарочно делаете вид, будто не понимаете», — почти прошептала Аглая, угрюмо смотря в землю.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 Одна из этих женщин до того уже презирала в это мгновение другую, и до того желала ей это высказать, может быть, и приходило это только для этого, как выразился на другой день Рогожин, что как ни фантастично была эта другая, своим расстроенным умом и больною душой, никакая заранее предвзятая идея не устояла бы, казалось, против ядовитого, чисто женского презрения ее соперницы.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 «С человеческую речью. Призывая вас, я уже решила, о чем я буду вам говорить, и от решения не отступлюсь, хотя бы вы и совсем меня не поняли».